Глава 14. Эмили Дикинс шла по коридору, еле сдерживая свой страх. Несколько минут назад она дала отпор демону, в её жилах бушевал адреналин, месть, даже гнев, что послужило этому А, возможно, утраченная свобода смерти человека, который совсем недавно стал её другом. Недавно он был здесь, боролся плечом к плечу за их свободу, а теперь теперь его нет. Он обрёл свою свободу, к сожалению, не ту, за которую боролся. Мысли девушки путались. Что делать? Снова решать уже ненавистные головоломки? А ради чего? ради того, чтобы погибнуть здесь, ведь должен выжить только один. Однако, можно ли эту жизнь назвать жизнью? Это наравне со смертью, а то и хуже. Эмили совсем ушла в себя и не заметила, что наткнулась на железную дверь, чудом оказавшуюся перед её носом. Подёргав ручку, девушка поняла, что та закрыта. Сейчас бы ваши чёртовы квесты пригодились. Подумала Эмили и очень сильно ударила кулаком по поверхности. От удара на руке проступили кровоподтёки, однако девушка была слишком зла, чтобы обращать внимание на такую мелочь. Она медленно опустилась на пол и закрыла лицо руками. Неужели я здесь умру? Неужели это место станет моим концом? Заплакала Эмили. Нет, Эми, нет. Ни в коем случае, громко крикнула она. Слышишь, Сайлас, я выберусь отсюда, понял? Я и мои друзья все до единого мы покинем это проклятое место, а ты будешь гореть. И я лично устрою тебе это, с ненавистью кричала девушка. Эмили судорожно стала что-то искать в кармане юбки. Спустя несколько минут она вытащила оттуда две шпильки для волос, обрадовавшись. Девушка подбежала к замученной скважине, и после долгих стараний, занявших у неё минут 10, а то и больше, дверь поддалась. Эмили спрятала своё спасение обратно в карман и сжимая в руках завоёванный в бою электрошокер, тихо приоткрыла дверь. Перед ней предстала довольно странная, но ожидаемая картина. В помещении, куда она вошла, была дверь, в которую буквально врывался демон. Он выбивал створки двери, пытаясь проникнуть внутрь, но кто-то с той стороны держал её. "Нужно действовать, Эми. Там мои друзья", убедила себя девушка и тихо вошла внутрь. "Хэй, урод!" Громко крикнула Эмили, отвлекая одержимого. "Зацени!" закричала она и кинулась на него с электрошокером. Три удара по колену, плечу и шее одержимого сделали своё дело. Демона начало шатать. Глаза сверкнули чёрным цветом и невольно закрылись. "Может, ты и опасный, но пока человеческая оболочка существует, Ты слаб, гордо произнесла Эмили. Именно боль делает из нас людей. Вам этого не понять. Это была первая победа, её победа. Девушка набралась уверенности, которая придала силы идти дальше, бороться за свободу. Эмили кинулась к двери и, прижавшись к створке, сказала: Может, вы поторопитесь? Он скоро очнётся. Улыбнулась девушка и сделала пару шагов назад, чтобы ребята смогли войти. Спустя несколько мгновений они снова оказались все вместе. Эмили, ты жива! Кинулась в объятия девушки Ева. Как ты? волновалась Эмили, представляя, какую боль чувствует Евангелина после гибели Джейми Рассела. Держусь, я так переживала за тебя, опустила голову на её плечо Ева. Мы все переживали, добавил Уиль и лучезарно улыбнулся. Так хорошо, что ты вернулась, Эмили, положила руку на другое плечо девушки Эдисон. Я тоже рада вас видеть, ребята, улыбалась Эмиля. Однако давайте порадуемся этому позже, потому что он, кивнула девушка в сторону демона, скоро очнётся и нам не поздоравится. Все согласились с девушкой. Нам нужно найти ключ, выгнал бровь Эрик. Но ведь мы знаем, где он. Вспомните, мы тут были. Это другая комната, Эрик опустила голову Стелла. Я не знаю, как это возможно, но это другое помещение. Стелла Права подошла к парню Эди. "Это не та комната, куда меня забирал Саймон. Счастье-то какое", выпалил Вейком. "Мы для них игрушки, марионетки. Они делают с нами что хотят. Я не собираюсь этого терпеть", возмущался он. "Если вам нравится, играйте по их правилам, но вряд ли у вас это получится". Я пас. С этими словами парень вышел в ту дверь, откуда пришла Эмили. Эдисон кинулась за парнем, но дверь с силой захлопнулась прямо перед носом девушки. Я я не понимаю, что с ним, повернулась к остальным Эдди. Он в панике. Мы все это чувствуем, Эдди. Нам страшно. Всем опустила глаза Стелла. Надо же, ты умеешь чувствовать, вдруг выпалила Евангелина, но тут же осеклась, заметив холодный взгляд Уила на себе. Я пойду за ним, решительно произнесла Эдисон. Простите. Стой! Едва успела крикнуть Стелла, как дверь снова с силой захлопнулась. Нас осталось четверо, а эта тварь начала подавать признаки жизни, помурчилась Эмиль. Надо думать, быстро, поторопила всех Ева. То есть вам всё равно, выгнула бровь Стелла. Эрик и Эдисон ушли непонятно куда, а вы будете играть в головоломки? Вам плевать на них? А им было не плевать на Джейми, подошла вплотную Ева. Уилл Игнорируя приблизившуюся Евгенину, обратилась Стела к парню: "Я от тебя такого не ожидала". "Я согласен с тобой, Стела", но остановился у Ильи. "Но «Ну что?" Скрестила руки на груди девушка. "Боишься, да? Не знала, что ты такой слабак". Стелла, держи на всякий случай, кинула ей электрошокер Эмили и подмигнула. А вдруг пригодится. Евангелина выгнула бровь и с удивлением посмотрела на Эмили. Девушка не понимала, почему она их отпускает, да ещё и отдаёт единственное оружие. Пусть идут. Это их выбор, громко сказала Ева. А ты нужна нам. Стелла рассмеялась из-за слов девушки. "Ты серьёзно? Я для тебя ходячий мозг?" Только и всего, надменно улыбнулась Стелла. "Милая, я ни капли не буду тебе помогать. Твои слова, манера поведения мне противны". С этими словами она развернулась и уже направилась к двери. Как чья-то тёплая ладонь коснулась её руки. "Я иду с тобой", послышался твёрдый, но такой неуверенный голос. Вероятно, если бы тут было достаточно света, можно было бы увидеть, как покраснело стело в этот самый момент. Однако она не могла дать себе слабину, поэтому глубоко вздохнула и обернулась, лишь одарив парня лёгкой улыбкой. Вопросительно взглянув на Эмили, которая растерянно стояла перед телом демона и смотрела то на Еву, то на неё с уилом, девушка решительно скрылась за той самой несчастной дверью. Эмили продолжала стоять в растерянности, наблюдая за попытками демона очнуться. Девушка понимала, что если сию же минуту они не разгадают загадку, то их разорвут в клочья. Почему бы нам не пойти за ними, Ева, спросила девушка. Потому что мы с тобой должны идти дальше, Евангелина положила ладонь на плечо Эмили и улыбнулась. Мы выберемся отсюда. Ладно, пожала плечами она и неуверенно улыбнулась в ответ. Ева подошла к большому деревянному шкафу и распахнула его дверцы. На полках стояли вазы, статуэтки и, судя по всему, какие-то артефакты. Что нам с этим делать? спросила Ева, указывая на находку. Эмили задумалась, хотя на самом деле девушка не могла сосредоточиться на загадке. Все её мысли были направлены на дневник, который она забрала из комнаты Сайлоса. Кажется, я знаю, что с этим делать. Она подошла к шкафу и глубоко вздохнула. Под каждой вещью есть очертания, которые должно совпадать с предметом. Вероятно, нам следует составить их друг с другом. И всё, пожала плечами Эмили. Отлично, Эми, ты чудо, восхитилась Евангелина. Лучше Эмили, осеклась девушка. Ева кивнула и принялась передвигать предметы в поиске нужных мест. Девочки справились с задачей быстро и уже через 7 минут стояли перед дверью, но та всё не открывалась. Ты точно не допустила ошибку, засомневалась Эмиль. "Ну нет, что ты?" возмутилась Ева. "Почему тогда она не открывается?" недоумевала девушка. "Не знаю, правда." Может, суть головоломки была не в этом? неуверенно спросила Евангелина. Мне это надоело, твёрдо сказала девушка и подошла к телу одержимого. Я больше не собираюсь играть по их правилам. С этими словами она запустила руку в карман демона и вытащила оттуда ключ. Ух ты! сплеснула руками Ева. Наше спасение у меня в руке, Ева. Теперь нужно бежать отсюда и побыстрее, улыбнулась Эмили. Но для начала найдём наших друзей. Девушка схватила за руку Еву и рванула к двери. Дрожащими руками Эмили всё-таки открыла её, и они тут же вбежали в неё, закрыв за собой замок. Сквозь закрытую дверь Ева и Эмили услышали яростный рёв одержимого, который, судя по всему, обнаружил пропажу ключа. Тем временем Стелла и Уилл шли по тёмным коридорам. Две свечи едва светились у них в руках, так и наровя выключиться. Они не понимали, куда идут. Их целью было найти друзей, хотя бы одного из них. Внезапно Стелла резко остановилась. "Почему ты пошёл за мной, Уил?" развернулась к нему девушка. "Потому что я восхищаюсь твоей смелостью, Стелла". Он посмотрел в глаза девушки, уголки губ едва дрогнули. "Ты стала первой, кому я доверился за последнее время, ещё тогда". "Уил?" Стелла подошла ближе. "Я не так кому можно доверять, понимаешь?" "Я готов поспорить с этим", продолжал смотреть на неё Уильям. "Ты внушила мне доверие, не сразу, конечно, но ты это сделала, смогла". "Думаешь, я не видела, с каким пренебрежением ты смотрел на меня в комнате с тем трупом", отвела взгляд Стелла и только хотела отвернуться. Как парень остановил ее, схватив за локоть, Стелла, поверь, он ослабил хватку, заметив, что девушка напряглась. В той комнате я не знал, какая ты. Думал, что ты очередная избалованная богатенькая девчонка. Думаешь? Я не замечал, как ты смотришь на меня каждое утро из своего окна. Приподнял бровь Уил. Стелла вспыхнула от смущения. И поспешила отвести взгляд. Ты хочешь сказать, что девушка не успела договорить, как губы парня коснулись её. Минута, две, три, даже вечность. Это был поцелуй длиной в вечность. Время для них остановилось, застыло словно на миг. Уилв вдруг отошёл, прервав этот невинный, прекрасный момент. А что-то не так? Испуганно посмотрела на парня Стелла. Нет. Нет. Нет, вдруг закричал Уил. Уил, что случилось? Уже не на шутку испугалась девушка, увидев, как по щеке у Ильи скатилась слеза. В жизни так не бывает, вдруг сказал Уил, отстраняясь. Что? А Шарашина посмотрела на него стелла, для которой эта фраза была сравнима с вылетом на голову тазом холодной воды. Почему? Да потому что не все люди могут быть вместе. Парень повысил тон. Да, в каждом рассказе, в каждом чёртовом фильме пара влюбляется после дурацкого поцелуя, чтобы нам было уютно, всё в духе Рождества. Но в реальном мире так не бывает. Кому-то всегда разбивают сердце, и это тяжело пережить. По щеке у Ильи уже струями лились слёзы, одна за другой они капали, ударяясь о пол. Но хотела было сказать девушка, но Илья отмахнулся от её слов. "Идём", холодно сказал парень. "Прости, что позволил себе это". Стелла поникла. Настроение, которое и так было ни к чёрту, покатилось ещё ниже. "Чёрт, чёрт, чёрт!" мысленно ругалась девушка. Обида и боль от слов Уиля были нестерпимыми. Она не понимала, почему он так поступает с ней. "Сначала поцелуй, а теперь нет!" "Уильям Оуэн!" резко остановившись, крикнула Стелла. Парень с недоумением посмотрел на неё. "Если ты смог увидеть во мне лучшее", начала она, а внутри всё дрожало от страха. "То я уж точно вижу его в тебе", уил. Девушка подошла к нему и коснулась ладонью его щеки. Невольно он прикрыл глаза. "Стелла, что ты делаешь?", дрожащим голосом спросил парень. Вытягивая у твою недоверчивую моську на свет доверия, <с> засмеялась она и посмотрела глубоким, томным взглядом на Уильяма. Его тёмно-карие глаза ассоциировались с тёплой осенью. Именно такие образы приходили ей на ум при одном только взгляде на них. От парня в целом веяло уютом и комфортом. От него не хотелось уходить. напротив хотелось обнять и никогда не отпускать прижаться и лежать вместе часами смотря в эти бездонные невинные глаза и у вас это получается мадам засмеялся парень как вдруг стелла кинулась ему в объятия и заплакала впервые она показала эмоции при чужом человеке но был ли он для неё чужим с того момента, как таинственный незнакомец переехал в дом напротив, мир стеллы перевернулся и явно не хотел приходить в себя а теперь когда тайна этого незнакомца практически окончательно раскрыта девушка и вовсе сходит с ума даже не представляя что будет дальше уил всхлипнула девушка <và> Я не хочу больше здесь оставаться. Я хочу домой, в нормальную жизнь. Я тоже, он обнял её в ответ и крепче прижал к себе. Мы выберемся отсюда, обещаю, решительно произнёс он. Я лично выведу тебя отсюда. Понятно? Да, улыбнулась сквозь слёзы девушка. Ты Прости, что я так расклеилась. Ты проявляешь эмоции, это нормально. Серьезно сказал Уил. Ты такой серьезный. Спародировала парня Стелла, изобразив его выражение лица, и они оба засмеялись. Думаю, нам пора искать Терика и Эдди. Напомнил Уильям об их изначальной цели. И они двинулись дальше. Тем временем Эдисон петляла по тёмным коридорам в поисках Уэйкхема. Всего несколько пролётов разделяли Уильяма и Стеллу от Эдисон. Девушка наткнулась на дверь. Не думаю, что это хорошая идея. Положив руку на дверную ручку, подумала девушка. Услышав за дверью чей-то пронзительный крик, она испугалась и случайно дёрнула ручку. Дверь открылась. Эмили сидела на полу, рядом лежала Ева. Девушке стало плохо, ей нужно было отдохнуть, поэтому Эмили дала ей вздремнуть. Она и сама была рада побыть в одиночестве, чтобы открыть заветный дневник. Достав его, девушка принялась листать страницы. Вдруг на полу упала фотография. Эмили подняла её и перевернула. На фото был изображён он, Николас Редл, друг её детства. На Эмили тут же нахлынули воспоминания о том самом дне. когда он навсегда покинул тот город Лето выдалось жарким. Приятный тёплый ветерок и редкие белоснежные облака делали его особенно приятным. На поляне перед лесом играла детвора, то ли в догонялки, то ли в войнушку, то ли и в то, и в другое. Одно было ясно точно. Им было очень весело и малышам, которые ещё ходят в садик, и ребятам постарше, что приехали в деревню насладиться летними каникулами перед новым учебным годом. Но один ребёнок выделялся на фоне остальных. Маленькая девочка лет 7 в нежно-голубом платье. Солнечные лучи играли на её золотистых волосах, а большие васильковые глазки что-то усердно высматривали в траве. Что ты делаешь? отдышавшись после долгой беготни, спросил её мальчишка 9 лет. Тише, резко прошептала она всем видом, давая понять, что он мешает. Мальчик послушно притих. с интересом глядя на неё, выставив руки вперёд, словно кошка, девочка шаг за шагом продвигалась вперёд. Резкий рывок. Поймала! радостно выкрикнула она. Неизвестно в чьих глазах было больше шока и недоумения у змеи, которая была сжата словно тисками в руках девочки. или у темноволосого парня, который только что подошёл к ней. "Ну ты даёшь! Не страшно?" с восторгом спросил он. "Нет, конечно, они милые. Это ужик. Я про него в книжке прочитала. Правда, в ней было много непонятных слов, но мама сказала, что они не ядовитые". "И что ты будешь теперь делать?" с интересом спросил он. Наверное, я отнесу к озеру. Малыш слишком далеко заполз. Здесь опасно для него. В лесу же лисы и ежи. Знаешь, у меня есть идея получше. Радостно воскликнул он. Побежали! Что? Не успела она закончить фразу, как мальчишка уже куда-то потащил ее за собой, крепко схватив за запястье. Куда мы идём? спросила девочка, пытаясь одной рукой удержать змею. Это было не так-то просто, но вырваться из крепкой хватки спутника было куда сложнее. В моё тайное укрытие, ты странная, мне такие нравятся. Кстати, я Ник. А я Эми. Ты не считаешь меня ведьмой и не боишься меня. Почему? Всё вокруг меня презирают. Даже родители относятся к моим интересам с отвращением. Ну, если за это тебя можно считать ведьмой, то я злобный колдун, сказал он, открывая дверь маленького домика. Так называемый домик был скорее похож на большой сарай. Два окна заливали комнату солнечным светом, два стола, письменный и мастеровой. Первый был завален толстенными книгами без картинок, второй же разными картонными и стеклянными коробками, лопатками, палочками и другими непонятными инструментами. В домике было много пыли, однако воздух в нём был пропитан уютом. Эми плюхнулась на старенький потёртый диван, И взглянула на притихшее после долгой дороги присмыкающееся у неё в руках. Вот, посади его сюда на время, протянул ейник одну из коробок. Убедившись, что ужок в порядке, Эми подошла к парню поближе, который всё это время колдовал над одним из судочков. Смотри, раскрыв руки, произнёс Ник. В них копошилось жмень от чёрных, как смоль, тараканов. Ух ты! У меня бы мама никогда не разрешила столько жучков домой принести. Мне тоже. Поэтому я ухаживаю за ними здесь, в моём тайном убежище. На мгновение он задумался. Лицо стало не по возрасту серьёзным, руки расслабились, и сквозь пальцы, словно струйки песка, начали высыпаться насекомые обратно в контейнер. Ник задумчиво смотрел то на них, то на восторженное лицо Эми. Внезапно на его лице заиграла коварная ухмылка, и один из тараканов полетел прямо в неё. А! Раздался оглушительный визг на всю комнату. От испуга Эми попятилась и столкнула стоящую позади табуретку. Окончательно потеряв равновесие, Девочка повалилась на пол. "Дурак!" крикнула она голосом полным злобы и обиды. Затем принялась аккуратно доставать бедное насекомое из своих густых волос. "Упс!" отвёл глаза Ник, не переставая улыбаться. Оторвавшись от своей спасательной операции, э не одним взглядом дала понять, что она с ним сделает после того, как закончит. Понял, понял. Ник поднял обе руки в жесте сдаюсь, после чего сел на корточки, чтобы помочь подруге. И все-таки есть в тебе что-то от злого колдуня. Немного подумав, произнесла она. А в тебе от обычной девчонки, сказал Ник, и они весело рассмеялись. За окном начало темнеть. На обратном пути парень рассказывал много невероятных историй про богомолов и стрекоз. Ник говорил про них с таким восхищением, что Эми не заметила, как они подошли к её дому. Получасовая ходьба заняла у них, казалось, всего 5 минут. Знаешь, перед уходом сказал Ник: "Приходи завтра снова, если хочешь, принеси свою книжку. Я тебе почитаю и объясню слова". Завтра к тому же придёт мой дедушка. Он всегда мне много интересного рассказывает. Да и новичку нужно контейнер смастерить. Замялся он от того, что аргументы начали заканчиваться. Эмили шулыбнулась и тихо сказала: "Конечно". Шли дни, за ними недели и месяцы. Так и закончилось солнечное лето, которое они разделили вместе. Каждый день был наполнен весельем и играми, невероятными открытиями и беззаботными беседами. Но вот пришёл час прощаться. Прощай, Ник. Мы с родителями уезжаем далеко, очень далеко. Скорее всего, я больше сюда не вернусь. Там, она носиком указала в сторону. На юге живут наши родственники. Да и к тому же, а, грустно усмехнулась она. Я же в этом году иду в школу. Я буду очень скучать по тебе и по этому лету. Не грусти. Школа, конечно, не самое весёлое место, но заняться там будет чем. А мы с тобой ещё обязательно встретимся. Я тебе обещаю. Ну-ну, перестаньте грустить и взгляните на меня, послышался сзади голос мамы Эмили. Щёлкнул объектив на камере. Прекрасно, воскликнула она. Какие же вы милашки. Эми с Ником лишь недоумённо переглянулись. Как? Наконец он подал голос. Как ты хочешь его назвать? Девочка не сразу поняла, о ком идёт речь, поэтому он уточнил: "Нашего змея". Хмм. <гум> Она немного задумалась, а потом с уверенностью сказала: "Нума. Его будут звать Нума". Хорошо, одобрительно кивнул он. "Эми, пора", позвала девочку мама, стоящая рядом с автомобилем. "До скорых встреч". Вопросительно посмотрел на подругу Ник. До скорых встреч, уверенно повторила за ним она. На прощание Ник долго махал ей рукой, пока она уезжала из родного и любимого города навсегда. Слезы обжигали щеки. Последние домики уже давно скрылись за горизонтом. Но Эми продолжала смотреть в заднее стекло автомобиля, мысленно прощаясь с ним навсегда. Эмили открыла полные слёз и боли от воспоминаний глаза. "Ну, ма засмеялась девушка. О, Ник, ты не забыл". Она прижала к сердцу фотографию и заплакала. Фотокарточка вся промокла от слёз. Лицо Ника сияло от счастья, а глаза были такими грустными в преддверии скорой разлуки с другом детства. Сколько воды утекло с тех дней. Ник был первой её любовью. Однако первым вопросом, что пришёл ей на ум, почему Ник не повзрослел? Ему наверняка должно было быть сейчас лет 20, а он выглядит так же, как и я, задумалась Эмили. Почему?